Глава вторая. «Шон О. Лохлен, мастер-маг, член Королевского Тавматургического общества, главный судебный маг его Королевского Величества Ричарда, герцога Нормандского, пылал гневом, но изо всех сил пытался скрыть его». И тем, что попытка эта оказалась чрезвычайно удачной, он был обязан исключительно долгим годам, проведенным на службе королевскому правосудию, ибо его ирландская кровь, будь ей позволена следовать своей природе, давно бы уже кипела. Но, превыше всего прочего, маг обязан контролировать свои собственные эмоции. Гневался он ни на кого-то и ни на себя самого. Ярость его была обращена на судьбу, случай, стечение обстоятельств, не слишком удобные объекты для гнева даже в том случае, если позволить себе на них прогневаться. Посему мастер Шон свою ярость обуздал, преобразил и явил миру в качестве приятной улыбки и обходительных манер. Все эти соображения не позволяли ему забыть о научной работе, на которую он потратил целых полгода, чтобы представить ее на съезде. Однако оргкомитет ее отверг, так что он не то чтобы очень внимал словам его лордства епископа Винчестерского. Взгляд Шона блуждал по толпе, собравшейся в главном выставочном зале гостиницы, в то время как голос епископа, прекрасного тавматурга и целителя, но зануднейшего из ораторов, жужжал в его правом ухе удерживая на себе лишь малую талику внимания, позволявшую в нужном месте вставлять «Да, милорд!» и «В самом деле, милорд!». Большинство присутствовавших в зале мужчин и женщин были облачены в подобающие магам обоево полы голубые одеяния. Однако в небесной лазури то тут, то там черняли облачения врачевателей и целителей, священников, среди которых присутствовали и несколько пурпурных епископских одеяний. В одном из углов зала четверо бородатых равинов оживленно беседовали с архиепископом Йоркским, пурпурную лысину которого белым облачком окружали остатки шевелюры. Возле двери в полном одиночестве томился флотский командор, в парадном мундире, дополненном золотым аксельбантом и узким кортиком с золотой рукоятью, предусмотренным уставом для торжественных оказий. «Интересно, что делает здесь флотский офицер?» Мелькнуло в голове мастера Шона, приглашен в качестве гостя или привез кому-то депешу. Внимание его переключилось на ботаническую часть экспозиции. Спина мужчины, стоявшего перед рядом горшков с растениями, показалась ему знакомой. Интересно, а он-то что здесь делает? Неожиданно даже для себя самого пробормотал он вслух. Ах, отозвался епископ Винчестерский. Кто? «Ох, прошу прощения. Мне показалось, что я узнал коллегу моего начальника лорда Дарси, однако я не уверен, так как он стоит к нам спиной». «Где?» — милорд-епископ завертел головой. «Возле ботанической экспозиции. Это, случайно, не лорд Бентриомф, главный следователь города Лондона? По-моему, похож». «Да, полагаю, что он и есть». Маркиз де Лондон, как вам, наверное, известно, в свободный отдел время занимается разведением редких и экзотических растений. Весьма возможно, что это он прислал сюда бунтриомфа, ознакомиться с выставкой. Милорд-маркиз, знаете ли, не часто покидает свой дворец. Боже мой! Взгляните на время. Десятый час. Я даже не заметил, сколько времени уже прошло. А я в 10 утра должен зачитать обращение. И, кроме того, обещал перед этим кое-что обсудить с отцом Куином. Простите меня, мастер Шон. Конечно, милорд. Наш разговор был очень приятным. Мастер Шон с поклоном принял протянутую руку и поцеловал кольцо. Действительно. И очень интересно, мастер Шон. Доброго дня. И вам доброго дня, милорд. Врачу... «Исцелися сам», — сухо отметил про себя мастер Шон. Фраза устарела лишь в том, что целители более не полагались на медицинские методы исцеления своих пациентов. Когда в XIV веке блистательный гений святой Хилари Роберт сформулировал законы магии, лекари и врачи могли сказать, что колокола маленького английского монастыря в Уолсингеме, где жил святой Хилари, прозвонили им смертный приговор. Законами этими мог воспользоваться отнюдь не всякий, но только обладатель таланта. Однако с той поры обряд исцеления возложением рук сделался столь же надежным, сколь непостоянным был прежде. Впрочем, и по сию пору проще заметить и вынуть соринку из ока своего брата, чем заметить бревно в собственном глазу. К тому же милорд Винчестерский был очень стар, а как прекрасно известно, даже самые лучшие целители, как и прежде, не способны излечить всего две хвори – старость и смерть. Мастер Шон снова осмотрел ботаническую экспозицию, однако пока епископ откланивался, лорд Бентриомф куда-то испарился. Причем настолько капитально, что невысокий крепыш, каковым являлся ирландский маг, несмотря на все старания, так и не смог заметить главного следователя города Лондона в толпе. Проводящийся раз в три года съезд целителей и магов, мастер Шон всегда ожидал с особым предвкушением, которое на сей раз было безнадежно испорчено, Поскольку исследование, над которым он трудился целых три года и описывал последние полгода, оказалось почти в точности, воспроизведено другим магом, что вовсе не захватывало дух. Однако делать в таком случае нечего, подумал Шон. И к тому же его невольный конкурент, сэр Джеймс Цвинге, был расстроен не меньше, чем он сам. «Ах, доброе утро, мастер Шон! Как изволили почивать?» «Сегодня, надеюсь, самым приятным образом!» Отрывистый и суховатый голос исходил откуда-то слева от мастера Шона. Он немедленно повернулся и ответил умеренный глубины поклон. «Доброе утро и вам, гранд-мастер!» — ответил он любезным тоном. «Не так уж плохо, благодарю вас. А вы?» Мастер Шон почти не спал в эту ночь, о чем гранд-мастер прекрасно знал, как знал и о причине его бессонницы. Однако даже мастер Шон О. Лохлен не станет перечить сэру Лайону Гандольфусу Грею, кавалеру Ордена Золотого Леопарда, магистру наук, доктору теологии, члену Королевского Тавматургического Общества, гроссмейстеру Древнейшей и Почтеннейшей Гильдии Магов. «Не лучше вас», — заявил сэр Лайон. «Однако в моем возрасте рассчитывать на крепкий сон не приходится». «Я намеревался представить вас одному многообещающему молодому человеку!» Грандмастер был личностью импозантной. Высокий, худой, почти до истощения, его, тем не менее, окружала аура силы равным образом физической и психической. Волосы этого человека давно посеребрила седина, как и длинную бороду, предмет его особой гордости. Пронзительный взгляд глубоко посаженных глаз из-под кустистых бровей дополнял тонкий орлиный нос. Однако мастер Шон знал гранд-мастера настолько давно, что черты его лица и особенности фигуры не вызывали удивления. Поэтому коренастый ирландец обратил свой взгляд на молодого человека, стоявшего рядом с сэром Лайеном. При своем среднем росте этот человек, хоть и был выше мастера Шона, все же уступал сэру Лайону Грею. На синих рукавах его облачения присутствовали белые разрезы, означающие статус подмастерья, в то время как мастеру положено серебро. Однако внимание мастера Шона привлек его внешний вид. Красноватая, темно-коричневая кожа, широкий, хорошо очерченный нос, почти черные радужки глаз, прячущиеся под тяжелыми веками, и улыбчивый и широкий рот. — Мастер Шон, — проговорил сэр Лайон, — позвольте представить вам мага-подмастерья лорда Джона Кецаля, четвертого сына его милостью, высочества герцога Мечико. «Рад знакомству, ваша светлость!» — с легким поклоном произнес мастер Шон. Лорд Джон Кецаль отвесил глубокий поклон, подобающий здоровающемуся с мастером под мастерью. «Я предвкушал наше знакомство, мастер!» — произнес он на практически безукоризненном англо-френче мастер Шон сумел заметить лишь едва заметные следы мечиканского акцента, характерного для одного из самых южных герцогств — Новой Англии, располагавшегося не так далеко от перешейка и соединявшего северный континент с Новой Францией. Однако слышать легкий акцент от отпрыска Мактесумы было более чем естественно. «Лорд Джон Кецаль проявил желание», — продолжил сэр Лайон. «Заняться изучением судебной магии, я жду от него огромных успехов. А теперь, с вашего разрешения, мне нужно посетить организационный комитет и уточнить повестку дня». И мастер Шон остался в обществе под мастерье лорда Джона Кицаля. Отпустив молодому человеку лучшую из чисто ирландских улыбок, он произнес. «Итак, ваша светлость, я вижу, что вы не только умны, но и обладаете могучим талантом». На лице молодого мечеканца появилось выражение трепетного изумления. «Вы можете сказать это по одному внешнему виду?» — тихо произнес он. Мастер Шон улыбнулся еще шире. «Нет, но я это вычислил!» «Слышал бы меня сейчас лорд Дарси», — подумал он. «Вычислили? Как же? Ну, помилуй бог!» Мастер Шон усмехнулся. «Достаточно одной лишь рекомендации, которую дал вам грандмастер Сэр Лайон». Он назвал вас многообещающим молодым человеком и отметил, что ждет от вас огромных успехов. Сэр Лайон Грей не скажет таких слов даже о самом короле, поскольку его величество не обнаруживает особого таланта. И если вы произвели впечатление на самого грандмастера, значит, получили весомую рекомендацию. Кроме того, я могу заключить, что вы не из тех юношей, которым хвала может вскружить голову. — Иначе сэр Лайон не произнес бы этих слов при вас. Мастер Шон чувствовал, как под гладкой, эбеновой кожей молодого человека проступает румянец, и потому быстро переменил тему. — И чем же вы занимаетесь? — лорд Джон Кецаль сглотнул. — Ну, эм, черной магией. — мастер Шон удивленно заморгал. Он не мог бы испытать большего потрясения даже в том случае, если бы целитель или хирургевт сказал ему, что в основном травит людей. Секунду-другую на лице юного, мичиканского аристократа читалось не меньшее потрясение, однако он быстро взял себя в руки. «Я ее вовсе не практикую! Боже!» Он огляделся по сторонам, как бы проверяя, не подслушал ли его кто-нибудь, убедившись, что опасаться нечего, обратил все свое внимание на мастера Шона. «Я хотел сказать не то, что практикую ее», — повторил он еще более тихим голосом. «Я изучаю способы борьбы с ней. У вас в Европе ею пользуются не так часто, но в Мечико дело обстоит иначе. Даже по прошествии четырех веков у нас до сих пор обнаруживаются сторонники старой веры, особенно почитатели Уицелапочтли, древнего бога войны, обычно не в городах». «Даже не в большинстве сельскохозяйственных районов, но в удаленных горных поселках и джунглях». «А, понятно. И что же представлял собой этот Уицы, как его там?» — спросил мастер Шон. «Уицы Лапочтли. Ему обычно поклоняются воинственные варвары. От его поклонников требуют жесткой дисциплины, аскетизма, добровольного самоограничения и иных многочисленных жертв» типичное для сатанистов увеличении значимости целомудрия, бедности и покорности. А в жертву приносятся сердца, вырванные у живых людей. «Уи целопочтли, мерзкий кровавый демон». «Нельзя сказать, что человеческие жертвоприношения или, во всяком случае, призывы к ним, неизвестны и в наших краях», — отметил мастер Шон. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — кивнул лорд Кецаль. «Так называемое древнее общество священного Альбиона — Его главари были арестованы, насколько я помню, в мае или в начале июня 1965 года. Ага, согласился мастер Шон. Однако это совсем не значит, что с ними покончено. Кроме того, обращения к Черной магии не так уж редки, как вам, быть может кажется. Дело это не публиковалось для широкой публики, однако, будучи под мастерием гильдии, вы, возможно, читали о деле Лэрда Дункана из Дункана, датированные 1963 годом. О, да! «Я читал вашу заметку о нем. Это дело было связано с таинственной смертью графа де Эвре. Хотелось бы и мне присутствовать при том, как лорд Дарси разрешал это дело». В его обсидиановых глазах вспыхнул огонек. «А каким образом ваш интерес к судебной магии связан с магией черной?» — спросил ирландский чародей. «Как я уже говорил, в отдаленных областях нашего герцогства много почитателей у ицелопочтли, но хуже всего дело обстоит на юге». Они причиняют много беспокойства моему благородному кузену, герцогу Юкатана. Если бы дело ограничивалось крестьянскими суевериями, положение не выглядело бы столь удручающе. Однако определенным почитателям этого башка дарован подлинный талант, и некоторые из тех, кто получил хорошее образование, сумели применить законы магии к обрядам и церемониям культа у Лапочтли. И всегда, в злых целях. Эта разновидность черной магии опаснее всех прочих, и я намереваюсь сделать все, что в моих силах, для того, чтобы уничтожить ее. И они не ограничивают свою деятельность дальними краями, в которых успешно скрываются. Их агенты посещают деревни, терроризируют крестьян, добираются до городов и занимаются там подрывной и антиправительственной деятельностью. Подобную практику следует прекратить, и я увижу ее конец собственными глазами. Внушительная цель. И к тому же похвальная. А вы... «Ах, мастер Шон!» — прозвучал масляный голос из-за спины лорда Джона Кицаля. Мастер Шон уже заметил приближение мастера Юэна Маккалистера, надеясь, как оказалось тщетно, что тот его не заметит. Довольно уж неприятностей на сегодня. «Мастер Юэн!» — сделанный улыбкой произнес мастер Шон. Однако прежде чем он сумел представить лорда Джона Кицаля, мастер Юэн, полностью проигнорировавший присутствие мага-подмастерья, заговорил сам. «Слышал я, Шон, что вчера вы поругались с сэром джеймсом «Слишком громкое заявление. Мы...» «О, я не имел в виду ссору!» «Впрочем, о чем это вы с ним спорили?» «Никто этого не знает!» «Потому что никому до этого нет дела!» Отрезал мастер Шон. «Конечно нет, конечно же! <связывая> Но перепалка вышла горячая, иначе грандмастер не стал бы растаскивать вас по сторонам!» «Он нас не растаскивал, как вы изволили выразиться!» — прошипел мастер Шон, сквозь стиснутые зубы, изображая при этом улыбку. «Он всего лишь выступил арбитром в нашем споре!» «Да, <связывая> само собой!» Тряхнув песочного цвета шевелюрой, тощий шотландец оскалился в улыбке. «Но я не стал бы винить вас в ссоре с сэром Джеймсом. По часу он бывает излишне высокомерен. <режит> Резок, я бы сказал. Остер на язык!» «Остер, ничего не скажешь», — согласился лорд Джон Кицаль. «На себе испытал. Мастер Юэн МакКаллистер повернулся и посмотрел на молодого Мичиканца так, словно только что его заметил». «Под мастерью не подобает», — проговорил он ледяным тоном, — «вмешиваться в разговор мастеров, как и осуждать мастера. Кроме того, в любом случае неразумно критиковать главного судебного мага города Лондона». Лицо лорда Джона Кицаля превратилось в деревянную маску, он любезно поклонился. «Прошу прощения, мастер, я допустил промах». — Если вы простите меня, мастера, я вынужден откланяться, у меня назначена встреча. Надеюсь, мы с вами еще продолжим наш разговор, мастер Шон. — Конечно. Как насчет Лэнча? Я хотел бы обсудить с вами несколько вопросов. — Превосходно. Когда? — Ровно в полдень. В обеденном зале. — До встречи. Доброго дня, мастер Шон, мастер Юэн. Молодой человек повернулся и направился прочь, с гордостью, пусть и несколько скованно. «И вам доброго дня, ваша светлость!» — обратился мастер Шон к его удалявшейся спине. Мастер Юн сморгнул. «Как вы сказали? Ваша светлость? Кто этот парень?» «Лорд Джон Кицаль! молвил мастер Шон со злорадной улыбкой. «Сын его милостивого высочества Нетсуаль Койотля, герцога Мичеко!» Мастер Юн заметно побледнел. «Боже мой!» — просипел он. — Надеюсь, он не обиделся? — Ваши обходительные манеры, мастер Юэн, вне сомнения, помогут вам завести высокопоставленных друзей, а теперь, если вы простите, меня тоже ждут. Он также направился прочь, предоставив МакКалистеру возможность в одиночестве провожать взглядом молодого мечеканца, прикусив нижнюю губу длинными лошадиными зубами. Присущий мастеру Юэну снобизм подумал, что он не позволит ему занять приличное место в обществе, вне зависимости от того, насколько хорошо он владеет магией. Мастер имел полное право осадить подмастерье, но только в важных вопросах, а не по пустякам. С другой стороны, раз уж ты взялся пользоваться этим правом, так не поджимай хвост от того, что у приниженного тобой подмастерья имеются очень высокопоставленные родственники». И вообще вся эта ситуация оставила во рту неприятный привкус. Он посмотрел на свои наручные часы. 22 минуты 10. До встречи еще оставалось время на то, чтобы пропустить кружку холодного пенного пива. И он направился в частный бар, в котором были зарезервированы места для участников съезда и их гостей. Уже 5 минут спустя, переправив пинту доброго английского пива в свое круглое ирландское брюшко, Шон поднялся на верхний этаж и прошел по коридору к номеру, который занимал мастер-сэр Джеймс Цвинге, главный судебный маг города Лондона. Точно в половине десятого Шон постучал в дверь. Ответа не последовало, однако ему послышалось какое-то движение внутри, так что он постучал снова, на сей раз уже громче, и получил ответ, но ну, не тот, которого ожидал. Крик был громкий и раскатистый, тем не менее слова прозвучали вполне четко. «Мастер Шон, помогите!» А затем раздался другой звук, как будто кто-то или что-то рухнуло на пол. Шон схватил дверную ручку и повернул, но дверь была надежно заперта. Вдоль коридора с обеих сторон с громким хлопанием, распахнулись остальные двери.